Глава тридцать вторая. Котенок. Но пасаран. Они не пройдут. Кажется, оторвались. Осторожно предположила, насквозь мокрая и перепачканная в грязи по уши Варя Толмачева с гребня холма, осматривая оставшуюся за спиной заболоченную низину, до самого горизонта заросшую густой растительностью. Неужели действительно сумели уйти? Даже не верится. Маленькая ветеринар сняла с головы грязную косынку, исполоснув ткань воду из фляги, протерла своей стайной гончей лайки морду, особенно ноздри и глаза ящера. Обессилевший вэйр, тяжело хлопая крыльями, опустился на землю возле зубастой морды лежащего, шумно дышащего мегазавра. Крылатый паренек едва слышно сообщил, что не увидел погони, хотя сделал широкий круг над болотами на большой высоте. Воздушный разведчик предположил, что преследователи наконец-то отстали, переключившись на обнаруженную группу дезертиров, пытающихся сбежать из армии фараона. После чего Авир Танхаши болезненно застонал, уселся и попытался пальцами извлечь застрявшую в его пятке пулю. Ветеринар тут же подошла и предложила свою помощь. «Да, досталось нам всем изрядно». Проход через заболоченный лес едва не закончился для нашей группы трагично. И дело тут было даже не в хищных тварях, во множестве обитающих в мутной мелкой воде и густой растительности. Хищники побаивались длинношей ее зообразную и связываться с огромным мегазавром не желали, но кружили поодаль, ожидая нашей ошибки. Мы медленно с оружием наготове брели сквозь густые заросли, пересекая болота и переплывая небольшие речушки, пока неожиданно не столкнулись нос к носу с карательным отрядом штыря, одного из столпов фараона. Их было человек 30 если не все 50 Задумываться, опасны ли эти люди, даже не пришлось, поскольку каратели сразу же открыли огонь из ружей по нашему маленькому отряду. Пуля пробила мое правое ухо, а под длинношейей так и вовсе был с десяток попаданий. Момент был критическим, но у меня хватило маны парализовать трех самых опасных стрелков, да и Варя нейтрализовала штыря, дважды попав командиру карателей в плечо и шею из своей винтовки. И мы сумели разорвать дистанцию, после чего началась изнурительная гонка по болотам. Враги были сильны и многочисленны. Среди них имелось немало умелых наездников, способных читать следы и имеющих хорошо прокачанные навыки верховой езды. К тому же у карателей в качестве ездовых животных были стайные гончие, получающие хорошие бонусы от большого количества существ в своре. Замедление, болезнь, парализация, воодушевление. Я работал на износ, накладывая проклятия на преследователей и давая дополнительные очки выносливости союзникам. Когда силы были на исходе и казалось, что все кончено, мой теневой проклинатель получил следующий 34 уровень, после чего и ухо зажило, и мана с очками выносливости восстановились. Мы сумели оторваться, хотя сил не осталось ни у кого. Черная стайная гончая лайка и белая с оранжевым гребнем скальная ящерка-белоснежка сейчас были одинаковой масти. Равномерно бура черные от тины и грязи, а у маленькой Юли Синицыной непокрытой коркой грязи оставались лишь глаза. Маленькая ветеринар смертельно устала и последний час с трудом держалась в седле гончей. Я даже опасался, что девчонка потеряет сознание и упадет. Пуля была уже извлечена, когда испуганно взлетевшая над болотными зарослями большая стая птиц привлекла наше внимание. «Черт!» Далее вообще прозвучала непечатная фраза, и я впервые узнал, что наша воспитанная культурная разведчица умеет, оказывается, материться. Люди штыря все же взяли наш след, метров триста от нас, уходим дальше в холмы. Я скептически осмотрел наше маленькое воинство. Сил не осталось ни у кого, и на ровной поверхности нас быстро догонят. К сожалению, я тоже не мог помочь друзьям, поскольку сам тоже очень серьезно устал. И пока не восстановятся очки выносливости, я не мог активировать навык воодушевления и подбодрить членов отряда. Зато у меня успело слегка восстановиться мана, сейчас имелось 25 очков магии из 169 возможных. На парализацию не хватит, зато хватит на пять болезней или восемь замедлений. Я перебрался Варе на плечо и отстукал лапкой сообщение. «Уходите, я их задержу». «Ты прямо как храбрый Атос из трех мушкетеров», — невесело улыбнулась девушка. «Задержит он врагов ценой своей жизни». «Нет, Васька, мы тебя не бросим. Уходим вместе». «Верь мне, но посаран!» — так вроде говорили в твое время. Варя пыталась еще что-то возразить, но я уже не слушал девушку, спрыгнув с ее плеча и направившись в сторону оставленного нами болота. Тут, на фактически голых холмах с крайне редкими жиденькими кустиками и одиноко стоящими деревьями, укрыться от погони не получится, как и убежать, а потому отряд был обречен, кому-то одному нужно было задержать преследователей, выгодав остальным время на спасение, а кому, как не теневому проклинателю, это делать. И принимать бой нужно было еще на болоте, где я смогу хоть как-то укрыться» верзилы останавливать меня не стали залезая в седла и спеша убраться подальше от опасных преследователей васька найди нас у города сотен черепов мы будем ждать тебя там маленький герой и спасибо крикнула мне варя тоже разворачивая морду мегазавра и подгоняя огромного ящера каблуками сапог и вот я остался один нет страха я совсем не испытывал ни до того сейчас было «Единственной мыслью было любой ценой выгадать моим друзьям время. Сколько там врагов осталось? Пешие давно отстали, к тому же часть наездников переключилась на преследование группы дезертиров. Хорошо бы два-три врага, с таким количеством я бы справился». Но чуткие ушки вскоре подсказали мне, что как минимум десяток наездников на ящерах еще продолжал преследование отряда неудачников. «Я подобрался к самому краю болота и, не входя в мерзкую чавкающую жижу, затаился в густых кустах у самой кромки воды». «Навык мистицизм повышен до 34 уровня». «Неплохо, а главное вовремя». «Максимальное количество очков магии поднялось до 170». «Но сейчас важнее даже было ускорение восстановления маны». «26», «нет, уже даже 27 очков магии». Эх, мне бы минут сорок на отдых, я бы восстановился до максимума, став смертельно опасным. Вот только давать мне такую фору преследователи не собирались. Первые из врагов уже показались в зоне видимости. До них оставалось всего метров пятнадцать-двадцать. Первым ехал уставший, перепачканный в грязи следопыт сорок шестого уровня на прихрамывающем ящере. Сразу за ним штырь с грязной окровавленной повязкой на правом плече. Его гончая была заметно крупнее среднего размера и принюхивалась, водя башкой и шумно втягивая воздух в ноздри, пытаясь взять след беглецов. «Штырь, человек, мужчина, клан, новые фараоны, палач 61 уровня, пожирательница, стайная гончая, самка 111 -го уровня, вожак, питомца штыря, 17». За ними ехали и другие каратели, длинная, теряющаяся в болотной дымке цепочка врагов. Я всмотрелся в число семнадцать над башкой стайной гончей. Семнадцать. Это означало семнадцать гончих и столько же всадников. Слишком много на меня одного. И самыми опасными из противников были Штырь и его маунт-вожак, В какой-то момент пожирательница на секунду замерла, после чего безошибочно точно повернула морду в мою сторону и завыла. Не оставалось никакого сомнения, что она меня обнаружила. Медлить больше было нельзя, и я включился в работу. Болезнь на пожирательницу, болезнь на штыря. Мана оставалась впритык только на то, чтобы стать бесплотным и сменить форму. «Обращение в рыбу!» Навык «Магия превращений» повышен до девятнадцатого уровня. Навык «Оборотень» повышен до тридцать третьего уровня. И барабанная дробь «Вот вам что-то новенькое». Получен навык плавания первого уровня». Выбрано тринадцать из тринадцати возможных на тридцать четвертом уровне персонажа навыков. Нет, это вовсе не было спонтанным решением. Я давно уже задумывался над тем, как моему котенку уходить от сухопутных врагов и способных швыряться огненными заклинаниями высокоуровневых магов. Понятно, что от огня нужно уходить под воду в виде змеи или рыбы, вот только под водой я был слишком медленным, слабым и уязвимым. А плавание – это и меньший расход энергии при передвижении в воде, и скорость, и, что немаловажно, возможность не захлебнуться, когда срок превращения закончится». Похожая на угря небольшая юркая рыбка скользнула в мутную болотную воду и шустро по-змеиному, работая хвостом, быстро ушла от берега на глубину и зарылась в ил. Вот теперь попробуйте, найдите меня. Слышно, под водой было хорошо, но все же слов я не различал. Лишь понял, что враги засуетились, зашумели и столпились на берегу. Через минуту я осторожно высунул морду метрах в двадцати от того места, где нырнул. На берегу, возле блюющего штыря, столпился целый отряд людей фараона. Помочь своему лидеру они ничем не могли, лишь сыпали бесполезными советами и угрозами в адрес того, кто это сделал. Люди направляли ружья и автоматы на густые кусты вокруг, даже стреляли вслепую куда-то, бестолково тратя патроны. Я понял, что никто из них напавшего мага так и не заметил, а пожирательница говорить по-человечески не умела и не объяснила, что отряд был атакован маленьким котенком. Ну, так даже лучше. Я осторожно переместился поближе, стараясь двигать хвостом и плавниками медленно и не создавать на воде возмущений. «Навык плавания повышен до второго уровня. Навык оборотень повышен до тридцать четвертого уровня. Получен тридцать пятый уровень персонажа» получите награду три очка навыков суммарно накоплено шесть очков и одно очко мутации суммарно накоплено двадцать шесть очков я довольно рассмеялся беззвучно разевая рыбий рот видя что время превращения заканчивается я не стал продлевать заклинания и выполз на болотную кочку скрывшись в зарослях тростника теперь когда очки магии и очки выносливости у меня полностью восстановились я готов был воевать По-настоящему. Парализация на вот того лекаря, незачем ему помогать в штырю и вливать в него целебные эликсиры, и повторно болезнь на лидера карателей, пусть даже и не надеется оклематься. И замедление на вон того разведчика, направившего гончую в сторону холмов. Нет, ребята, так просто отпускать вас я не собираюсь. Моим друзьям нужно время, чтобы уйти от преследования, И потому я еще долго буду терроризировать ваш отряд магии и проклятий. А еще зря я, что ли, учился разговаривать с животными. повинуясь моему приказу, оставленные без присмотра три стайные гонча из пожирательницей во главе сорвались с места и умчались обратно в глубину болот. Что ж, ребята, ловите теперь ваших сбежавших скакунов. Будет вам развлечение еще на полчаса, как минимум. Я догнал вымотавшуюся лайку и длинношея зообразная уже возле самого города сотен черепов, до этого волю поиздевавшись над карателями штыря и полностью нарушив все их планы. Нет, никого из противников я так и не убил, но сведенные жесточайшим расстройством желудки, болезненная слабость и четверо парализованных тел на руках – не лучшее подспорье для лишившегося половины маунтов отряда. Возобновлять преследование каратели больше не планировали, мечтая лишь о том, чтобы успеть до темноты добраться до ближайшей крепости и не столкнуться при этом с диверсионным отрядом шерхов. Жук с натужным гудением опустился на спину мегазавру, и я сразу же принял свой обычный облик рыжего пушистого котенка. «Васька!» Варя тут же схватила на руки пушистого зверька и прижала к себе. «Я так переживала за тебя! Ого!» Тридцать шестой уровень? Похоже, тяжело там было. Непросто, но я справился, выгадывая вам время. Отстучал я сообщение. А вы, смотрю, вместо бегства со всех ног останавливались на отдых и купание. Еще и еду, похоже, приготовить успели. Действительно, мой нос ощущал запах жареного мяса из сумки Варри Толмачевой. На моей собеседнице была еще влажная после стирки одежда, а от былой грязи на теле разведчицы не осталось и следа. Да и Лайка с наездницей тоже успели отстираться. «Не злись, котенок. Мы с Юлей все же девушки, и нам нужно выглядеть подобающим образом. К тому же устали тогда настолько, что сил не было дальше идти. Будто остановились на привал на берегу мелкого озерца. К тому же мясо уже начало портиться, нужно было его срочно пожарить. На, кстати, поешь». «Отказываться я не стал, поскольку мой пустой желудок уже давно подвывал от голода». Пока я с жадностью рвал куски мяса острыми зубками, моя спутница, совершенно не стесняясь котенка, а, возможно, и специально, желая таким экстравагантным образом наградить меня за храбрость, вдруг решила переодеться. Девушка достала из рюкзака свою старенькую гимнастерку и белую, застиранную едва не до дыр, рубаху, после чего сняла мокрую кожаную куртку и вязаный теплый свитер, заодно с лифом. У меня от удивления даже кусок мяса выпал из пасти. Можешь не отворачиваться. Запоздала разрешила уже успевшая переодеться девушка и лукаво усмехнулась, подтвердив мое предположение о том, что это редкое шоу было организовано специально для меня. Но что это? Я резко обернулся. Удивленный вскрик вари относился к открывшейся с гребня холма картине, а точнее к столбу густого дыма на противоположном берегу реки как раз там, где мы прятали в густых камышах на берегу наш дредноут. Признаться, я уже мысленно списал философа со счетов, помня о последней его жизни и полном отсутствии боевых навыков. Выжить при нападении неизвестных агрессоров на плот ему было крайне сложно. А потому удивительно было обнаружить нашего диагена живым и здоровым, сидящим на берегу реки в окружении наших крипокрокодилов. Вот только была с ним какая-то странность, непонятное спокойствие, даже отрешенность от происходящего и непривычная надпись над головой. «Мудрец!» Просто мудрец, без указания имени и уровня персонажа? А что, так можно было? Или он скрыл каким-то образом свои игровые данные? Эту странность заметили все, и вопросы к нашему товарищу сразу же последовали. Мудрец улыбнулся и принялся рассказывать. Сегодня утром он закончил таки свой эпический труд и составил список важнейших законов, теорем, формул и всего прочего, что только сумел вспомнить за эти дни, и едва успел поставить точку на последнем исписанном свитке, как рядом с ним прямо на плоту проявился хорошо всем знакомый господин в старомодном костюме. Валлар. Как называл Вейр, это бессмертное и практически всемогущее существо. Его предложение, от которого невозможно отказаться, было весьма неожиданным и заставило философа серьезно задуматься. Валлар предложил забрать исписанные листы, разделить на отдельные фрагменты и разместить по всей огромной планете в сокровищницах сотен древних руин, пирамид и курганов чтобы в грядущие века храбрые исследователи постепенно находили их и считали величайшей ценностью, по крупицам собирая знания прошлой цивилизации. Мол, только так можно гарантировать сохранность бесценных знаний, только так можно обеспечить должное к ним отношение потомков. Каждый найденный лист, каждая формула и теорема вызывали бы огромный интерес и отправлялись на изучение лучшим умам планеты. В противном же случае слишком велик был риск потерять все разом, что, собственно, по словам всеведущего собеседника, и должно было произойти через 20 минут, когда гаубицы новых фараонов разнесут плод независимого отряда неудачников в щепки. Валлар даже указал на появившуюся на противоположном берегу большой реки группу людей, командовала которыми мечущаяся разъяренной фурией госпожа Виктория, супруга фараона. Самому философу собеседник предложил роль бессмертного бестелесного мудреца, который встречал бы исследователей древних руин и помогал им осознать, насколько великое сокровище они только что обнаружили, чтобы какой-нибудь из исписанных непонятными письменами свитков не был использован малограмотными людьми или представителями иных рас для розжига костра или подтирания задницы. «Бестелесного?» Именно этот момент рассказа почему-то вызвал наибольший интерес у Вари. В ответ наш знакомый невесело усмехнулся и попросил девушку протянуть руку. Кисть разведчицы прошла сквозь тело мудреца без малейшего сопротивления. Девушка сразу отдернула руку, глаза ее расширились от ужаса. Признаться, смотрелось действительно жутковато. «Можно было, конечно, попытаться убежать и использовать информацию, заставленной мне книги превращений. Весьма занятные там содержатся заклинания, Васьки бы подошли. Вот только одна страница отсутствует, самая нужная для котенка. он кстати, эта книга». Бессмертный мудрец указал на лежащий на камне толстый потрепанный фолиант и продолжил свой рассказ. «Но бросить свои записи я не мог, и потому согласился на предложение Варара, только попросил спасти ценные ростки фасои и дать мне время встретиться с вами. Иначе, друзья, у вас бы возникло слишком много вопросов о случившемся». «Это точно», — подтвердила маленькая Юля. «Тут даже с объяснениями не всегда понятно, а уж без них мы бы вообще потерялись в вопросах без ответов». В общем, глядки с фасою богопаучно перенесены в большой мир и находятся вот здесь». Мудрец дотронулся бестелесной рукой Довари Толмачевой, и на раскрытой ладони девушки остался свернутый в трубочку крохотный листок бумаги. «Смотрите быстрее и запоминайте внимательно, поскольку я могу создавать лишь очень недолго живущие предметы», предупредил нас бессмертный собеседник, и разведчица поскорее развернула записку. «Я тоже всмотрелся в нанесенное свинцовым карандашом изображение. Трехглавая гора, на ее склоне старинный не то храм, не то дворец, похоже, давно заброшенный, а на переднем плане грядки с фасолью». фасой окнимаюсь после пожара и пошла в лост, мне даже пришлось подвязывать тянущиеся к солнцу побеги», пояснил мудрец, комментируя изображение. Вон рядом с грядками старинная библиотека, я могу там появляться и следить за сохранностью ростков. Да, друзья мои, после окончания нашего разговора я исчезну. После чего смогу мгновенно перемещаться по миру и в виде бестиясного духа жить в старинных руинах, склепах и пиамидах. Там, где есть свитки и книги со знаниями. Боги этого мира обладают своеобразным чувством юмора. Всю свою жизнь я сетовал на то, что из-за повседневной рутины мало остается свободного времени на чтение книг. Теперь начитаюсь вдовой. А еще мне обещано, что смогу появляться в библиотеках и хранилищах знаний, когда они будут построены в этом мире. Но теперь... Обе девушки не дали ему договорить и синхронно заревели, предполагая, что навсегда прощаются с Диогеном. Мудрец добродушно заулыбался, постарался успокоить обеих, сообщив, что еще не раз встретится всем нам и поможет советами. «Я хочу предложить вам спешить назад в Южные Уины. Знаю, что вы сильно на устае и уже поздней вечью, но доога сейчас свободна, и этим нужно воспользоваться». «Торопитесь, ваша помощь может потребоваться сержанту и всем остальным». «Видите ли, Минотавр, у которого гостят сейчас наши общие друзья, согласно античной мифологии, далеко не единственный сын Зевса. И даже не единственный из них ползвей-получеловек. Есть еще Ламия, полженщина-ползмея, гораздо опаснее». В отличие от всех остальных чудовищ античной мифологии, Рамия так и не была убита никем из героев, зато уничтожала людей просто без счета. Весьма занимательный персонаж, прошедший через тысячелетия и описанный во множестве иргий Старого Мира. Ее второе имя Иид, первая жена Адама, еще до всем известной Евы. Имя Иид, Церковь старалась вычеркнуть, но оно все равно дошло до нас через тысячелетия как символ ночного ужаса и смертейной опасности. И хотя в этом новом мире все несколько по-другому, и Ирамия тут скорее супруга Минотавра, нежели сестра, но это не делает ее менее опасной. Спешите на помощь своим друзьям, а я тоже вскоре смогу появиться в южных руинах, и помогу вам в битве с этой парочкой егендарных чудовищ.